Глава 383. Разум Героя. Поздравляем! Вы успешно прошли испытание 10 уровня у статуи каждого героя, тем самым завершив скрытое условие ивента. Выберите награду. Первое. Плюс 1 к уровню сознания. Второе. Плюс 1 к уровню тела. Третье. Плюс 1 к уровню духа. Предупреждение! Предупреждение! Определиться с наградой нужно до окончания события. В ином случае награда будет выбрана автоматически. Пробежавший взглядом по тексту Ворон удивлённо уставился на список, так как трофей был весьма неожиданный. Одно только знание о том, что тело и душу действительно можно развивать подобно сознанию, заставило его вновь осознать степень своей неосведомлённости. Значит, Зовскар говорил правду. Ну вашу ж мать, что мне выбрать? Парень серьезно задумался, но события начали набирать обороты, и ему пришлось временно отложить этот вопрос. «Что происходит?» «Эй, ты тоже это чувствуешь? Смотрите на статую!» Недоумевающие, взволнованные голоса игроков соливались, будто дождевые капли собирались в ливень, наполняя горный поток нескончаемых вопросов и восклицаний. Ощущая нарастающую дрожь под ногами и наблюдая за тем, как статуя героя начинает источить белую, соответствующую ее сферам свет, Каждый присутствующий понимал, что происходит нечто удивительное. Всё это длилось недолго, а затем свет, будто больше не в силах конденсироваться, выстрелил в разных направлениях к двум соседним пикам. Но это было лишь началом. Остальные статуи также создавали соответствующие лучи, соединяясь и переплетаясь с остальными потоками света. И в этой магии Ворон вновь увидел знакомую пляску цветных огней. ту самую, что когда-то смогла разбить вечный лед. Мысль, пронзившая голову разбойника при виде творящегося, заставила того резко броситься к краю горной платформы. Но, к его сожалению, текущая позиция не позволяла увидеть центральное озеро. Гул все продолжался, и если закрыть глаза, казалось, будто неподалеку яростно бушует вулкан, пробудившийся после долгой спячки. «Я должен узнать, что происходит на озере!» Тут же найдя нужный контакт, разбойник связался с тем, кто мог ответить на его вопросы. Дай угадаю, хмм, ты хочешь поговорить о погоде? После небольшого ожидания он услышал голос девушки, которая ехидно улыбаясь, прокомментировала ожидаемый звонок разбойника. Но тот не остался в долгу. Конечно, бабуля, твои кости всё ещё предсказывают её? Бабуля предсказывают Застигнутая в расплох, та просто повторяла слова, будто не веря, что её, красавицу и умницу, кто-то действительно так назвал. "Ты, ты это вообще не смешно". Разумеется, но Моли в который раз не успела оценить покорный собеседника, так как тот продолжил. "Старость это не шутки". "Уил, ладно, ладно, давай рассказывай. Ты уже поняла, почему я звонил? Ф было бы странно, если бы не поняла. Так что там происходит?" послышался вздох смирения, и девушка неохотя начала делиться сведениями. Ну, как мне доложили, в центре озера появилась статуя, большая, как на том рисунке. Погоди, всё, отправила тебе скрины и ещё ссылку. Глянь там. Какой-то игрок выложил кое-что интересное. Хорошо, спасибо. Погоди. Пока тут не успел сбросить вызов, кардинал поинтересовалась. Признавайся, это твоих рук дело? О, ты восхищаешься мной. Воран улыбнулся. Продолжай, не останавливайся. Думаю, я смогу это вытерпеть. Что? Поверить не могу. Ты ворон или павлин в конце концов? Хороший ответ. 1-1. Ладно, на самом деле я не знаю. Может, к этому и привели мои действия, но утверждать не буду. Да, время появления статуса впало завершением скрытого соловьего ивента. Но никаких сообщений о статуе он не получал, потому-то парень и не был полностью уверен. А, и ладно, забудь. Мы, кстати, собираемся наведаться к статуе. Ты с нами? Жду твою подругу. Дальше всё зависит от результата. Наверное, двинем в вашу сторону. Ладно, звони, если что. Обязательно. Закончив на этом разговор, девушка отключилась. Егор, открыв присланные ею файлы, с интересом глянул на подводную статую. И правда большая. Кстати, где-то по Учиха? Дождавшись обновления координат погибели разбойников с облегчением заметил, что девушка уже на подлёте. И пока та не добралась, он перешёл по ссылке, присланной моли. Ого. Странно. Пост, оставленный игроком, был небольшим и скорее призвал остальных к дискуссии, так как на фотографии, оставленной некой ведьмой из Блэр, были видны все 10 горных пиков, которые благодаря испускаемым статуями лучам складывались в пятиконечную звезду. Заголовок с вопросом: "Как думаете, что это значит?" так и не привлёк бы внимание общественности, если бы его не заметил один из топ-игроков. Теперь многие задавались вопросом, особенно игроки, знакомые с заданием на его друга-вампира, которые непроизвольно, как и Воранн поначалу, пытались сопоставить одно с другим. Но это было бесполезно. Э, черт с ним. Было ли это важным или нет, Воранн снова ничего не мог с этим сделать, не имея никаких зацепок. Поэтому вернулся к выбору награды. Ладно бы хоть не Яра что-нибудь рассказала об этом, но кажется, она и сама ничего не знает. Может, такая эволюция доступна только для администраторов? Ха, а в этом что-то есть. Иначе чем бы они тогда отличались от остальных игроков? Мысль казалась логичной. Тем не менее, Уилл все равно посмотревал на первую награду, думая о том, что какой-никакой опыт в работе с сознанием он уже имеет. И пусть пока ему всё ещё сложно говорить что-то определённое, но это лучше, чем ничего. Ведь в том, что касалось тела и духа, он был ещё более невежественен. Почесав подбородок, Ворон закрыл сообщение с наградой, решив, что определиться с этим позже. Он не хотел торопиться, чтобы потом не пришлось жалеть. Минут 10 спустя, так его и ждал, наконец-то появилась, да ещё в компании незнакомой разбойнику девушки. Были какие-то проблемы на пути? Нет, ничего такого. Кстати, знакомьте, это Рыжик Ёжик. Лили улыбнулась, представляя свою спутницу, и тут же добавила: "Да, с фантазией у неё чрезвычайно плохо, поэтому можешь называть её Наташей, как и остальные". "Мою собалез, хмм, <смех> в смысле, приятно познакомиться", проговорил он, протянув руку девушке, которая полностью его проигнорировала и продолжала растерянно наблюдать за толпой вокруг, словно пребывая в своём мирке. "Хо, а вот это обидно". Прости её, она у неё есть свои причины. Да я шучу, всё понимаю. Ладно, давай к делу. И да, у меня осталось немного сфер, которыми я уже не могу воспользоваться, так что можешь собрать. Ого, спасибо. Паучиха улыбнулась, принимая Ларис со сферами. А это тебе. В её руке появился последний осколок. Ты, кстати, довольно быстро справился с малесаром. Убил? Ха, у меня что, настолько плохая репутация? Беззаботно усмехнувшись, Ворон забрал презент и закинул в кольцо костяным. Я его нанял. Фрагменты, находясь в инвентаре, слились без шума и спецэффектов, образовав тяжёлую имитацию мозга размером с полголовы. Разглядывая, как призрачный и напоминающий хрустальное изделие предмет источает мягкий голубой свет, разбойник удовлетворенно кивнул, обратив внимание на пришедшее уведомление. Поздравляем, вы успешно собрали фрагменты разума героя. Смотр Разум героя. Ранг: героический. Тип: артефакт. Описание: Героев восхваляют, но у каждого из них своё тяжёлое и порой и тёмное прошлое. Настолько, что обычный человек сломается, если попробует пережить хотя бы часть чего-то подобного. Ведь сила не даётся просто так. Тем не менее, есть то, что объединяет прошлое каждого. Ошибки они часть становления личности, и опыт, полученный из них, создаёт нас такими, какими мы есть. Оглянитесь назад. Прошлое не изменить, но там точно есть чему поучиться. Нужно лишь сделать необходимые выводы и продолжать идти вперёд. Данный артефакт позволяет записать воспоминания героя и воссоздавать их, перенимая ценный опыт. Для активации найдите статую неизвестного героя и синхронизируйте данные. Ха, всё ещё не конец? Я думал, что на этом беготня закончится. Читая описание предмета, Ворон быстро понял, о какой статуе идёт речь, и посмотрел на ожидающих его девушек. Я тут закончил. И что, даже не покажешь, что вышло? Не, много лишних глаз. Хорошо, ну хотя бы про героя стало ясно. Нет, разбойник покачал головой в этот момент, думая о том, стоит ли предлагать спутницам его экстравагантный способ полёта или нет. Но в итоге решил, что тот им не подойдёт. Выдвигаемся или вы хотите остаться? Наташа останется здесь, чтобы сферы не пропали напрасно. А я пойду с тобой. У нас, если ты не забыл, есть ещё тема для разговора. Не забыл. Улучшенная память, если что, является одним из бонусов развития. Оставив спутницу по гибели тратить сферы, Уил и Лили направились к краю горы, продолжая общаться с помощью чата. Так и она что, твоя подруга или просто соклановец? Подруга. Обычно она сама по себе, но я не могла ей не рассказать. Так что, нет, в курсе всей этой ерунды. Ясно, но серьёзно, Рыжик Ёжик? Что за странный ник? Покачав головой, Ворон не останавливаясь шагнул вниз, думая о том, с чего стоит начать рассказ о внутреннем мире. Путешествие к центральному озеру не заняло много времени, но поглядывая на часы, Ворон не мог не вздохнуть. Осталось 26 часов до окончания ивента. Нам туда. Как только впереди показалась водная гладь, погибель тут же созвонилась с Молли, дабы уточнить, где находится дислокация их клана, и, получив координаты, стала направлять своего питомца в нужную сторону. Зверь под ней был обычным ездовым маунтом, так как, по словам девушки, она пока не нашла подходящего себе помощника, в которого была бы готова вкладывать время и ресурсы. Ворон узнал об этом и не только благодаря тому, что их путешествие длилось дольше, чем объяснения касательно медитации и тренировок во внутреннем мире – Ведь всё, чем он мог помочь, он уже сделал. Дальше остаётся только практика. Они ехали ещё минут 20, прежде чем увидели большие скопления игроков, которым из-за размеров озера казалось, не было ни конца, ни края. Ого, вечеринка, а нас не пригласили. Глаза погибели озорно заискрились, когда она увидела членов Ордена Просветителей, безликих и посланников. Кажется, будет весело. Да уж, не то слово.